Иван Сергеевич Тургенев. Разговор на большой дороге. Аннотация. По своей общественно-политической направленности, тема врождения правящего класса, разговор на большой дороге особенно близок с одной стороны запискам охотника, с другой на хлебнику и завтраку у предводителя. Поэтому, несмотря на нападки, которым подвергся разговор в печати, Тургенев включал эту сатирическую сцену во все издания своих сочинений, куда долго не вводились им другие его пьесы. Иван Сергеевич Тургенев. Разговор на большой дороге. Сцена. Посвящено Прову Михайловичу Садовскому. По большой энской дороге тащится довольно уже ветхий тарантаз. с запряженной тройкою загнанных лошадей. В Тарантасе сидят рядом господин лет двадцати восьми, Аркадий Артемьевич Михрюткин, худенький человек с крошечным лицом, унылым красным носом и бурыми усиками, закутанный в серую поношенную шинель, и слуга его Сильверст, он также и земский, расплывившийся пухлый мужчина сорока лет, рябой со свиными глазками и желтыми волосами. На козлах сидит кучер Ефрем, бородастый, красный и курносый, одетый в тяжелый рыжий армяк и шляпу с опустившимися краями. Ему тоже около сорока лет. Солнце печет, жара и духота страшная. Едут они из уездного города, полчаса тому назад останавливались в постоялом дворике, где и Ефрем, и Селиверст оба успели немного выпить. Господин Михрюткин часто кашляет, грудь у него расстроена, и вообще он вид имеет недовольный. Он говорит торопливо и смутно, словно спросонья. Ефрем выражается медленно и обдуманно. Сильверст произносит слова с трудом, словно выпирает их из желудка. Он страдает одышкой. Михрюткин, внезапно встряхнув шинелью. — Ефрем! А, Ефрем! Ефрем, оборачиваясь к нему в половину. — Чего изволите? — Михрюткин. «Да что ты спишь? Должно быть на козлах-то! Как же ты не видишь, что у тебя под носом делается, а? Любезный ты мой друг!» Ефрем «А что-с?» Мехрюткин «Что-с? У тебя одна престижная вовсе не работает! Что же ты за кучер после этого, а?» Ефрем «Какая престижная не работает?» михрюткин «Какая-какая? Известно какая! Правая вороная! Ничего не везет! Разве ты не видишь?» Ефрем «Правая?» Мехрюткин. «Ну, не рассуждай, пожалуйста, и не повторяй моих слов. Я этой гнусной привычки в дворовых людях терпеть не могу. Стегни-ка ее, стегни, хорошенько стегни, да вперед не давай ей дремать. Да и сам тоже того». Ефрем с язвительной усмешкой сечет правую пристежную. «После этого мне остается самому на козлы сесть. Да разве это мое дело? Это твое дело, дурак». Ефрем продолжает сечь пристежную. Она брыкает. «Ну, однако, тише!» помолчав. Экая, между прочим, жара несносная. Закутывается в шинель и кашляет. Селиверст, помолчав. Да-с, оно точно жара. Ну, впрочем, для уборки хлебов оно ничего-с. Ох, господи! Вздыхает и чмокает губами, как бы собираясь дремать. Михрюткин, помолчав, Селиверсту. Скажи, пожалуйста, что это за толстая баба на постоялом дворе с нами рассчитывалась? Я прежде ее не видывал. Селиверст. А, сама хозяйка. Из Белева на дысь наехала. Михрюткин. от Отчего ж она такая толстая? Селиверст. А кто ж ее знает? Иного эдак вдруг разопрет. Чем он в том случае виноват? Михрюткин. Она с нас дорого взяла эта баба. Я заметил, ты никогда на постоялых дворах не торгуешься. Никогда. Что запросят, то и даешь. Знать, она тебе поднесла эта баба. И в городе тоже втрое заплатил. Селиверст. — Что вы изволите говорить, Аркадий Артемьевич? Я, кажется, не таковский человек, чтобы из каких-то нибудь угождений или видов, Михрюткин. — Ну, хорошо, хорошо, Селиверс. — Я, Аркадий Артемьевич, с измолы еще вашему батюшке покойному служил. До сих пор служу вашей милости, то есть... И никто за мной никаких операций не замечал. потому что я чувствую, чтобы что-нибудь эдак против господской выгоды или вообще не по совести, честь свою заморать, согласиться. Э, да я, помилуйте, я, да, и Господи Боже, ты мой, Михрюткин. Ну, да хорошо же, Селиверст. А баба это с нас даже недорого взяла. Так ли еще берут на постоялых дворах? Вы говорите, она мне поднесла. Что ж, может быть, и поднесла. Я от своего количества не отказываюсь. Я пью... но пью умеренно, с воздержанием. михрюткин Ну, да говорят тебе, хорошо, — Сильверст. — Вы только напрасно меня обидеть изволили, Аркадий Артемьевич. Бог с вами. михрюткин молчит. — Бог с вами совсем, — михрюткин с сердцем. — Ну да перестань же, черт! Сильверст. — Слушаюсь. Воцаряется молчание. михрюткин который напрасно старался заснуть, — Ефрему. — А отчего эта утя коренная ушами трясет? Устала, что ли? Она, вишь, вишь, на каждом шагу встряхивает. Ефрем, оборачиваясь в половину, — Какая лошадь ухми трясет? михрюткин Коренная, разве ты не видишь? Ефрем. — Коренная ухми трясет? михрюткин «Да, да, — Да-да, ушми Ефрем. — Не знаю, от чего она ухми трясти будет. Разве от мух? михрюткин От мух лошадь всей головой трясет, а не одними ухми, помолчав. «А что ведь она? Кажется, на ноги разбита». Ефрем. «Ледащая лошадь, как есть». Бьет ее кнутом. михрюткин «Ну, ты ее не любишь, я знаю». Ефрем. «Нет, Аркадий Артемьевич, я ее люблю». Бьет ее. «Я, Аркадий Артемьевич, всех ваших лошадей одинаково соблюдаю. Потому что это первое дело. А тут уж не кучер, который не соблюдает лошадей. Тот просто легковерный человек. Нет, я ее люблю. А только я справедлив». «Где хвалить нечего, не хвалю», — Михрюткин. «Что ж ты в ней, например, находишь дурного?» — Ефрем. «Аркадий Артемьевич, позвольте вам доложить, лошадь лошади рознь. Вот как между людьми, например, человек бывает натуральный, без образования, одним словом, похондрик, так и в лошадях. Необстоятельная лошадь, Аркадий Артемьевич, приятности в ней никакой нет. Что, например, бежит она на взволок, то ли... по ровному ли месту, или, например, под гору спущает, ничего в ней нет, извольте сами посмотреть, гнется на один бок. — Ну что, бежит, помилуйте? Нет от нее никакого удовольствия, просто пустая лошадь бьет ее кнутом. михрюткин Ну а престижные, по-твоему, каковы? Ефрем. — Ну, престижные ничего. Вороная, например, лошадь обходительная, божевольно маленько, пуглива, ну, и ленца есть. — А только обходительная лошадь, вежливая. — А уж это вот, — указывает кнутом на левую пристяжную, — гнидая просто без числа. Конь добрый, степенный, как кнуту ласков, бежит прохладно, доброход, слуга, можно сказать, и слуг слуга, ногами, правда, немного тронут. — Да ведь у нас какая езда, Аркадий Артемьевич, помилуйте, то туда, то сюда, покоя нет лошадям ни молеющего. То вы сами изволите, куда, например, прокатиться, то барыня погонит в город, то приказчик поскачет. Где ж им тут справиться? А уж я, кажется, об них, как об отцах родных, забочусь. Эх вы, котята!» Погоняет их. Михрюткин, помолчав. «Так что ж ты думаешь насчет коренной-то, коль она так плоха?» Ефрем. «Продать ее следует, Аркадий Артемьевич. На что такую лошадь держать? Сами вы изволите рассудить. Что дурная, что хорошая лошадь. Одинаково корм едят. А то и променять ее можно. михрюткин Променять? Знаю я ваши промены. Придашь денег пропасть, своя лошадь ни за что не пойдет. А смотришь, та-то еще хуже. Ефрем. На что же так менять, Аркадий Артемьевич? Эдак менять нехорошо. Надо без придачи менять, ухо на ухо. михрюткин Ухо на ухо. Где ж ты такого дурака найдешь, который бы тебе за дряную лошадь хорошую без придачи отдал, а? Что ты, однако, за кого ты меня принимаешь, наконец? Кашляет. Ефрем. Да, Аркадий артемович помилуйте. Кому какая лошадь нужна? Иному наша лошадь покажется, а нам его. Вот хучбу у соседа нашего, у Евграфа Авдеевича есть животик. Евграф-то Авдеевич порастратился. Так может быть, он с горяча согласится. А лошадка добрая, добрая лошадка. Он же такой человек, рассеянный, вертлюшок. Где ему лошадь прокормить? Сам без хлеба сидит. Михрюткин. А ты, однако, я вижу, глуп. «Коли ему нечем лошадь прокормить, ну из чего, с какой стати он станет меняться, а?» Ефрем. «Ну так купить-то у него можно, а он отдаст дешево, просто за что угодно отдаст, лишь бы со двора давай». Михрюткин, помолчав. «А лошадь точно порядочная?» Ефрем. «Отменная лошадь, вот, изволите увидеть». Михрюткин, опять помолчав. «Да ты, черт тебя знает, ты все врешь!» Ефрем. «Зачем врать? Пес врет, зато он и собака». михрюткин недовольным голосом ну и не рассуждай помолчав и на это еще поездим ефрем как вашей милости угодно будет а только эта лошадь воля ваша просто никуда, просто вахляк михрюткин что ефрем вахляк михрюткин сам ты вахляк ефрем оборачиваясь в половину кто я вахляк михрюткин да ты что ж тут удивительного ты ефрем протянув голову ну «Ну, это вы, однако, Аркадий Артемьевич, уже того, больно изволите того!» Он чрезвычайно обижен и взволнован. михрюткин вспыхнул. «Что? Что?» Ефрем. «Помилуйте, как же можно?» Ефрем. «Да помилуйте, как же можно?» михрюткин «Молчать, молчать!» «Говорю тебе молчать!» «Ах ты, армяк верблюжий! Обижаться вздумал, видишь?» «Да, вахляк, вахляк, еще какой вахляк!» «Что ж, после этого я, по-твоему, уже ничего не смей сказать?» Ты мне тут, бог тебя знает, что наболтал, а я должен перед тобой безмолвствовать? Вишь, Краснобай эдакой, еще обижается, кашляет. Молчать! Страшный кашель прерывает словами Хрюткина. Он вынимает из кармана бумажку, развертывает ее, достает оттуда кусок леденца и принимается сосать его. Ефрем молча погоняет лошадей, выражение его лица достойное и строгое. Успокоившись немножко, михрюткин напрасно силится поправить за спиной кожаную подушку и толкает под бок Селиверста, который во все время разговора Аркадия Артемьевича с Ефремом спал мертвым сном. «Селиверст! Селиверст! Ну, разоспался! Охрен неприличный! Селиверст!» Селиверст, просыпаясь. «Чего прикажете?» михрюткин «Вот то-то и есть. Не будь я так непростительно добр с вами, вы бы меня уважали. А то вы всякое уважение ко мне потеряли». Ну что спишь, словно не видал, как спят? Тут кучер позабылся, барина обеспокоил, а ты спишь, Сильверст. Я так только, немножко, Аркадий Артемьевич. Михрюткин. То-то, так, утихая. Поправь мне подушку сзади. Сильверст поправляет подушку. Одному я удивляюсь, кажется, уж на что я снисходителен, уж на что, а никакой привязанности в вас не заслужил. Вы все меня за грош готовы продать, ей-ей, едва сдерживая слезы. Да вот потерпите маленько, недолго мне вам надоедать. Скоро, скоро сложу я свою головушку, кланяется. Посмотрю я, лучше ли вам будет без меня. Селиверст. Аркадий Артемьевич, что это вы изволите говорить? Не изволите отчаиваться, бог милостив. И не стыдно тебе, Ефрем, азиатская ты душа? Михрюткин, перебивая Селиверста, не об Ефреме речь. Все вы таковы. Вот, например, что я стану теперь делать? Как я жене на глаза покажусь? «Последние были денежки, и те даром ухлопал. Еще хуже наделал. Уж теперь мне от опеки не отвертеться. шалиш уж теперь меня проберут. Вот как проберут!» Сильверст. «Оно точно, Аркадий Артемьевич, неладно. Кому ж ефта знать, коли не мне? Да чем же мы-то виноваты? Помилосердствуйте, скажите. Уж мы бы, кажется, и телом, и душой, и всем-всем рады!» Михрюткин. «По крайней мере, не огорчали бы, не раздражали!» «Видите, барину плохо приходится, просто так приходится плохо, что сказать нельзя. Очи, как говорится, на лоб лезут, а вы-то тут, вам-то тут, Люба!» — сосет леденец. Селиверст. «Вся причина в том, что люди в городе живут бесчувственные. Удовлетворили их? Какого им еще рожна нужно, прости, Господи, мое прегрешение? Эки черти право, согрешил я, грешный!» — плюет Михрюткин. «Именно, грабители!» Вот мне в городе леденец продали, говорили, малины отзываться будет, а в нем и сладости никакой нет. Просто один клей туда напихан, помолчав. Хоть бы провизии на эти 50 рублей купил. Лиссабонского-то ведь, чай ни одной бутылочки не осталось. Селиверст. Последнюю перед отъездом изволили выкушать. Михрюткин. Ну так и есть, и жене ничего не купила, она приказывала. Эх, Селиверст. Раиса Карповна гневаться будет, точно. Михрюткин. Слезливо, почти крича. «Ну для чего ты меня раздражаешь? Ну для чего? Боже мой, боже мой! Что ж такое? Что ж такое? Что же это я за несчастнейший человек на свете?» Потупляет голову и кашляет. Селиверст. «Аркадий Артемьевич, по глупости, извините!» Мехрюткин кашляет и кутается в шинель. «От ревности, Аркадий Артемьевич!» Мехрюткин молчит. Селиверст, в свою очередь, умолкает. Никто не говорит в течение четверти часа. Лошади едва плетутся рысцой. Поводы жалко вьются над ними. Сильверст опять засыпает. Михрюткин понемногу поднимает голову. Михрюткин, успокоенным голосом, Ефрему. «Ну что, опомнился?» Молчание. «Тебе говорю, опомнился?» Ефрем, помолчав и передернув вазжами. «Опомнился». Михрюткин. «Очунел?» Ефрем. «Очунел». Михрюткин. «Ну что ж ты, не знаешь порядков, что ли? Извинения попроси». ефрем простите меня аркадий артемвич михрюткин бог тебя простит помолчав а какой масти еврора авде че ты лошадь ефрем Гнидая. михрюткин гнидая а сколько ей лет ефрем девять лет михрюткин а хорошо бежит ефрем хорошо михрюткин какой однако у тебя злющий нрав отвечаешь мне словно брешешь ты сердишься на меня ефрем помолчав «Помилуйте, Аркадий Артемьевич, разве я не знаю? Я все знаю, Аркадий Артемьевич. Как нашему брату не знать? Господин, например, гневаться изволит. Так что ж, где гнев, там и милость». Мехрюткин. «Хорошо, вот это хорошо». Ефрем. «Помилуйте, Аркадий Артемьевич, мы, конечно, не то чтобы в отдаленности пробавлялись, за морем не бывали, точно». В Петербурге больше натерлись. Все-таки не такие уж однако пентюхи, чтоб примером, будучи корова от свиньи, не спознать. Иному мужику, конечно, всякая дрянь вдивая. Ему что? Он деревенщина. неоч Где ему? Следует рассудить. Во всех делах следует рассудить. С кем греха не случается. Ну, как-нибудь не спопашился, или так, просто сказать, не в час попался. Ну, не показалось господину. Он тебя и того, а ты выжидай. «Глядишь, блажь соскочила, и опять старые порядки пошли». Михрюткин. «Вот что умно, так умно. Я никогда не скажу, что человек глупости говорит, когда он много говорит Никогда я этого не сделаю». Ефрем. «Помилуйте, Аркадий Артемьевич, ведь вам все это еще лучше моего известно. Что я за яизок такой, чтобы сердиться? За всяким толчком не так мя что за побранкой, не угоняешься». Вы сами знаете, быль что смола, небыль что вода, а неприятность со всяким может случиться. Первее еще астроном, и тот от беды не убережется, стрясется вдруг. Откуда, батюшки? Да и кто может определить наперед, это вот эдак будет, а это так? А Господь его знает, как оно там выйдет. Это все темнота. Вот, например, хуч-медведь, зверь лесной, пространный, а хвост у него так, спуговку небольшую. А сорока вот, птица малая, перелетная, а вишь хвостище какой нацепила Да кто что-то поймет? Тут есть мудрость. Тут ничего не разберешь. Одна надежда на Бога. Вот, например, позвольте вам доложить, Аркадий Артемьевич. От усердия позвольте доложить. Вы вот изволите отчаиваться. А отчего? Михрюткин. Как отчего? Еще бы мне не отчаиваться. Вот еще чтоб вздумал. от чего Ефрем. Я знаю, знаю, Аркадий Артемьевич. Помилуйте, как нам не знать? Мы все знаем. Но вы вот что позвольте сообразить. и тут и в этом случае ничего тоже сказать нельзя наверняка вот например вы изволите знать соседа нашего финтренблюдова уж на что был важный барин лакеев кубическую саженень ростом что одного голуна? дворня просто картинная голдарея лошади рысаки тысячные кучерни кучер просто единорог сидит залы там трубачи французы на хорах те же арапы ну просто все удобства какие только есть в жизни. И чем же кончилось? Продали все его имение сукциону. А вас, может быть, Господь помилует, и все так обойдется. Михрюткин. Дай Бог. Но мне что-то не верится. Ефрем. Помилуйте, Аркадий от отчего же не верится? Михрюткин. Не таково мое счастье, брат. Уж я себя знаю. Знаю я свое счастье. Выеденного яйца но не стоит мое счастье-то. «Ефрем, помилуйте, Аркадий Артемьевич!» «Михрюткин, да уж ты не говори, пожалуйста! Ты вот лучше посмотри, лошади-то твои не бегут вовсе!» «Ефрем, помилуйте, лошади бегут как следует!» «Михрюткин, ну, хорошо!» «Я не говорю, я с тобой согласен!» Возвышает голос. «Я согласен с тобой, говорю тебе!» Вздыхает. «Экая жара, боже мой!» Помолчав. «Экка парит, господи!» Еще помолчав. «Мне хочется попробовать, не заснули я маленько?» Оправляется и прислоняет голову к боку кибитки. Ефрем. «Ну что, жизнь с Богом, батюшка!» Продолжительное молчание. Мехрюткин засыпает и похрапывает, слегка посвистывая и пощелкивая во сне. Голова у него заваливается назад, рот раскрывается. Селиверст. Открывает сперва один глаз, потом другой и в полголоса обращается к Ефрему. «Однако ты, я вижу, хорош гусь. Чего соловьем распелся?» Ефрем. помолчав и тоже в полголоса. Чего распелся? Экой ты, братец непонятный, разве ты не видишь? Барин у нас еще млад, малодушен. Надо б наш ему посоветовать, как то есть ему в жизни действовать. Сильверст. Ну его, вишь, вздумал нянчиться. Ефрем. Что ж, коли другие пренебрегают? Сильверст. Другие, другие. Ефрем. Конечно, другие. Впрочем, ты, известное дело, ты. Для тебя что барин, что чужой человек, все едино. Сильверст. «А тебе, небось, нет?» Ефрем, помолчав. «А что? Неужто взаправду опеку хотят наложить?» Сильверст. «Непременно наложат. Мне сам секретарь сказывал». Ефрем. «Вот как? Ну а барыня, стало быть, и она не будет того распоряжаться?» Сильверст. вестима не будет, имени не ее». Ефрем. «Нет, я по дому говорю, по дому». Сильверст. «Нет, по дому распоряжаться будет». Ефрем. Так какой же в эфтом толк? Хороша твоя опека, нечего сказать. михрюткин ворочается во сне. Сильверст и Ефрем зорко взглядывают на него. Он спит. Еще пуща осерчает, чего доброго. Сильверст. И это бывает. Ефрем. То-то же бывает. Его-то мне жаль. Сильверст. А мне не жаль. Вольно ж было ему. Несчастный кричит человек, я-то перечестал в свете. А кто виноват? Не дурачился бы сверхмер человеческих. Да. Ефрем. «Эх, Александрич, какой ты право нерассудительный! Ты сообрази, ведь он все-таки есть барин!» Селиверст. «Ну да уж ты мне, пожалуйста, там не расписывай!» михрюткин опять ворочается и приподнимается слегка. Селиверст проворно прячет голову в угол и закрывает глаза. Ефрем проводит кнутом над лошадьми и кричит «А-ва-ва! Хвы-хвы-хва!» Мехрюткин открывает глаза, щурится и подтягивается. «А я, кажется, того, сосну!» Ефрем. Изволили почивать, точно. михрюткин Далеко мы отъехали. Селиверст приподнимается. Ефрем. До повертка еще версты три будет. михрюткин помолчав. Какой мне, однако, неприятный сон приснился. Не помню хорошенько, что такое было, а только очень что-то неприятное. Помолчав. Насчет имения, опеки. Будто вдруг меня под суд во Францию повезли. Очень неприятно, очень. Селиверст. Известно сонное мечтание. Михрюткин. Меня это беспокоит. Кашляет. Ефрем. Помилуйте, Аркадий Артемич, зачем вы изволите беспокоиться? С кем этого не бывает? Вот я на днях имел сон, вот уж точно удивительный сон, просто непонятный. Вижу я, наклоняет голову и у самого своего желудка нюхает из ставлинки табак, чтобы не засорить глаза барину. Вижу я, кряхтит и шепчет вполголоса: Эк, пробрал разбойник!" Громко Вижу я себя эдак словно в поле ночью на дороге. Вот иду я дорогой, да и думаю, куда ж это я иду? А места кругом как будто незнакомые, холмы какие-то, буераки, пустые места. Вот иду, и я, знаете ли, эдак все смотрю, куда ж эта дорога ведет? Не знаю, мол, куда это она ведет. И вдруг мне навстречу будто теленок бежит. Да так шибко бежит и головой трясет. Ну хорошо, бежит сударь теленок, а я будто думаю, э Да это не как отца по фнути теленок сорвался, дай поймаю его. Да как ударюсь бежать за ним, а ночь, изволю вам доложить, темное-притемное, темное. просто сги не видать. Вот бегу я за ним, за этим теленком-то, не поймаю его. Ну что хошь не поймаю. Ах, братец ты мой, думаю, я это как будто сам про себя, ведь это должно быть не теленок, а что-нибудь этакое недоброе. Дай, думаю, я вернусь, пусть побежит себе куда знает». Ну хорошо, вот иду я опять прежней дорогой. А близ дороги это этак будто древо стоит. Иду я, а он вдруг как наскочит сзади на меня, да как толкнет меня рогами в бедро. Смерть моя пришла. Оробел я. Во сне-то, знаете ли, просто так оробел, что и сказать невозможно. Даже лыбки трясутся. Однако, думаю я, что же это он будет меня в бедро толкать? Да знаете ли, этак взял, да оглянулся. А уж за мной не теленок, а будто жена стоит. Как есть, простоволосая, и смотрит на меня злобственно. Я к ней, а она как примется ругать меня. Ты, мол, пьяницу куда ходил? Я говорю, я не пьяница, говорю. Где ты этаких пьяниц видала, говорю. А ты сама мне лучше скажи, каким ты манером сюда попала? Я, мол, барину пожалюсь, бесстыдница ты эдакая. И Раисе Карпиевне тоже пожалюсь. А она будто вдруг как захохочет, как захохочет, у меня так по животику мурашки и поползли. Гляжу я на нее, а у ней глаза так и светятся, зеленые такие, как у кошки. «Не смейся этак, жена!» — говорю я ей. это к смеяться грех! Не смейся, уваж меня!» «Какая, — говорит я тебе, жена, — я русалка! Вот, постой, я тебя съем!» «Да как разинит рот! А у ней во рту зубов-то, зубов, как у щуки!» Тут уж я просто не выдержал, закричал благим матом, закричал. куприяныч что старик со мной в одном угле спал, так тот, как сумасшедший, с палати долой кубрем подбегает ко мне, крестит меня. «Что с тобой, Ефремушка?» — говорит. «Что с тобой?» — дай потру живот. А я сижу на постельке, да этак весь трясусь. Гляжу на него, просто ничего не понимаю. Даже рубашка на теле трясется. Так вот, какие бывают удивительные сны. михрюткин «Да, странный сон». «Что ж, ты жене рассказал его?» Ефрем. «Как же». михрюткин «Ну что ж, она...» она говорит что тенка во сне видеть значит к прыщам а русалку видеть к побоям михрюткин а я этого не знал ефрем а говорит закричал ты от того что домовой на тебе ездил михрюткин вот вздор какой будто есть домовые ефрем а то как же ж помиллуйте на медник ключница зачем-то под вечер в баню пошла не мыться пошла баню то в тот день не топили да из какой стати старухи мыться а так Нужда какая-то приспичила. Что ж вы думаете, входит она в предбанник, а в предбаннике темно. Протягивает руку и вдруг чувствует, кто-то стоит. Она щупает овчина, да такая густая пригустая михрюткин Это верно тулуп какой висел, она его и тронула. Ефрем. Тулуп? Да в предбаннике отроду никакого тулупа не висело. михрюткин но ну так мужик какой-нибудь зашел. Ефрем. Мужик? А зачем мужик станет тулуп шерстью кверху надевать? Мужик этого не сделает. михрюткин Ну и что ж случилось? Ефрем. А вот что случилось. Говорит она, старуха-то, с нами крестная сила. Кто это? Ей не отвечают. Она опять. Да кто ж это такое? А тот-то, как забормочет вдруг по медвежьи Она так и прыснула вон. На силу отдохнула старая. михрюткин Так кто ж это, по-твоему, был? Ефрем. «Известно кто. Домовой. Он воду любит». михрюткин помолчав. «Ну, глубже ты, Ефрем, признаюсь». Обращаясь к Селиверсту. «И ты тоже в домовых веришь?» Селиверст с неудовольствием. «Охота вам, барин, об этих предметах разговаривать?» Ефрем. «Да помилуйте, Аркадий Артемьевич». «Это малые детки знают, а на лошадях по ночам кто ездит?» «Да у нас не одни домовые, у нас и марухи водятся!» «Селиверст, да перестань, Ефрем!» «Ефрем, а что?» «Селиверст, да так, нехорошо, вот нашел предмет к разговору!» «Михрюткин, марухи?» «Это что еще такое?» «Ефрем, а вы не знаете, старые такие маленькие бабы по ночам на печах сидят, пряжу придут!» И все эдак подпрыгивают, да шепчут. На меднись в Мурчукова Федора одна и такая маруха кирпичом пустила. Он был к ней на печку полез. михрюткин Он дурак во сне это видел. Ефрем. Нет, не во сне. михрюткин А коли не во сне, зачем он к ней полез? Ефрем. Видно, поближе рассмотреть захотелось. михрюткин То-то поближе, помолчав. Какой, однако, это вздор, ха-ха. Опять помолчав. «И к чему это ты об этом заговорил? Я удивляюсь. Только уныние наводить». Селиверст. «И точно, уныние». Мехрюткин. «Конечно, я этим пустякам не верю. Конечно. Одни только необразованные люди могут этому верить». Ефрем. «Ваша правда, Аркадий артемич михрюткин «Ведь эти марухи, например, и прочее, ведь ты сам посуди. Это разве тело?» «Как ты полагаешь?» Ефрем. «А не умею вам сказать, Аркадий артемич кто их знает, что они такое». михрюткин а коли не тело, разве они могут жить, существовать, то есть? Ты меня пойми, то бывает тело, а то дух. Ефрем, такс. михрюткин ну и следовательно это все вздор, одна мечта, просто сказать предрассудок. Ефрем, такс. Мехрюткин, а все-таки об этом говорить не следует. почему вопрос? Ефрем, к слову пришлось, а впрочем бог с ними совсем. Коренная спотыкается. Ну ты дьявол, съели тебя мухи-то. Селиверст. Вот дурак, как несообразно говорит, плюет. Фу, чтобы им пусто было. Экой ты, Ефрем, легкомысленный человек, а еще куча. Ефрем. Ну да ведь уж вы, Сильверст Александрович, михрюткин Ну, ну, ну, это что еще? Этого еще не доставало, чтобы вы в моем присутствии поссорились. Ефрем. Помилуйте, Аркадий Артемьевич. михрюткин Покорнейше прошу вас обоих молчать. Небольшое молчание. «А тебя, Селиверст, прошу не спать. Во-первых, оно неучтиво, а во-вторых, беспорядок. Что за спанье днем? На то есть ночь. Терпеть я не могу этих беспорядков». «Селиверст, слушаюсь». михрюткин помолчав Ефрему. «Ах да, скажи-ка, твоей жене, кстати, об ней речь зашла, чтобы она не забыла о курить коров. Мне в городе сказывали, в жерловой пойдешь». «Ефрем, слушаюсь». михрюткин помолчав. «А что она, твоя жена, доволен ты ей?» Ефрем, в каком, то есть, например, смысле вы изволите говорить? михрюткин известно в каком. Так, вообще. Я со своей стороны ею доволен, она скотница хорошая. Ефрем, знает свое дело. Медленно. Известная вещь, без жены человеку быть не свойственно. Жена на то и дана человеку, чтобы служить ему, так сказать, в знак удовлетворения. Ну а, впрочем, и в этом случае осторожность не помеха. Недаром в пословице говорится, не верь коню в поле, а жене в доме. Баба известный человек лукавый, слабый человек, баба плут, а муж не зевай. Жене на дело мужа угождать и детей соблюдать, а муж на дело жену в повиновении содержать, и в ласке-то, будь он к ней строг. Вот эдак все хорошо и пойдет, стегает лошадей. Иные мужья в простонароде эдак я знаю, говорят по своих жен. Аль погибели на тебя нет, я их осуждаю. Мехрюткин торопливо. «Как, как они говорят?» «Ефрем, погибели на тебя нет!» Мехрюткин задумчиво. «Ммм, вот как!» «Ефрем, я их осуждаю!» «Почему?» «Потому я их осуждаю!» Мехрюткин с жаром. «А я их не осуждаю!» «Я их не осуждаю!» Помолчав. «Однако перестань наконец молоть вздор!» «Право! С тобой Бог знает чего, право!» Помолчав и указывая рукой вперед. «Что ведь это? Кажется поворот в голоплеки!» ефрем — Это сссссс. — Михрюткин. — Ну и слава богу! Сбрасывает с себя шинель и отряхивается. — Живей, Ефремушка, живей! Наклоняется вперед. — Вот он, поверток-то, вот он! Тарантас сворачивает с большой дороги. — Что ж, теперь версты три осталось, не больше? — Ефрем. — Будет ли еще? Вот только стоит спуститься вверх, а там взобраться на навзлобачок. Да и пошел в лызом катай-валяй. Михрюткин. Словно про себя. — А что не говорите, приятно возвращаться на родину. Душа веселится, сердце радуется. Даже лошади с большим удовольствием везут. Вишь, вишь, ветерок прямо в лицо мне дует. Канашка. К Селиверсту. Что ведь это кажется, Грачевская роща на горе? Селиверст. Точно так, Грачевская. михрюткин Славный лесок, видный лесок, приятный лесок. Продолжая глядеть кругом. Вишь, какая гречиха, и овсы вот хороши. Так и играют на солнце, в бестии. Вот и ржи тоже хороши. Чьи то овсы? Селиверст. Без кучинских однодворцев. Михрюткин. вишь однодворцы. Что, у них хозяйство каково? Селиверст. Хозяйство у них не то, чтобы того, а, впрочем, ничего. Живут, чего им там еще? Михрюткин. Хорошие овсы. Помолчав. И у нас овсы не дурны. Но к чему мне они теперь? К чему все это? Ведь я пропал, совершенно пропал. «Пропала моя головушка. Отнимут у меня и это последнее удовольствие». Селиверст. «Не извольте отчаиваться, Аркадий Артемьевич». михрюткин «И Раиса Карповна задаст она мне встрепку теперь?» «А я еще, глупый человек, радуюсь, что на родину возвращаюсь. Ах, я несчастнейшее, несчастнейшее существо!» умолкает и спустя несколько времени подымает голову. «Вот уж охлопкого стало видно. Хорошее сельцо. Вон поповский орешник». В этом орешнике должно быть зайцы есть. Эх, ребята, послушайте-ка, что унывать? Ну-ка. В темном лесе запевает. В темном лесе. Ефрем и Селиверс дружно подхватывают. В темном лесе, в темном лесе, в темном... Михрюткин, ты высоко забираешь, Ефрем. Ты не дьячок. Что ты голосом виляешь-то? Ефрем, откашливаясь. А вот сейчас лучше пойдет. Михрюткин тоненьким голоском. Да в залесье... Ефрем и Селиверст, да взалейся. михрюткин кашляет, распашу я, распашу я. Ефрем, эх вы миленькие, распашу я, распашу я. Селиверст, распашу я. Кашель заставляет Мехрюткина умолкнуть, Селиверст запинается. Слышен один высочайший фальцет Ефрема, который поет. И Пашеньку, и Пашеньку. Тарантас въезжает в березовую рощу. Орловские слова, которые попадаются в разговоре. Первое. Лядащий, никуда не годный, дрянной. Второе. Божевольный, шаловливый, пугливый. Третье. Вахляк, неловкий, мешок. Четвертое. Очунеть, прийти в себя. Пятое. Спопашиться, справиться, и изловчиться. Шестое. Лыбки, мышцы под коленками. Седьмое. Вверх, овраг. Восьмое. Взлобок, взлобачок, выдающийся мыс между двумя оврагами. 9. взлыс покатое место. Десятое. иржи множественное число слова рожь. 1850 год.